Глава восьмая следующие пять есть в базе аукциона», — подвела итог Чехова, продолжая копаться в планшете. «Перчатки-лювье могут вскрывать замки одним прикосновением, но в качестве платы забирают месяц жизни». «А это что, компьютерная мышь?» — уточнила Марина, указывая на вполне обычную компьютерную мышку, лежащую среди вещей. «Да, у нее нет особого названия». Когда работаешь за ней, то не ощущаешь усталости. В обмен ты не можешь остановиться, пока не выполнишь работу. Даже не можешь сходить в туалет, поесть или поспать. Люди умирают от истощения и даже не замечают этого», рассказала Варя, после чего переключилась на следующий предмет. «Императорский рубль, старая монета царских времен, пораженная проклятием, в отличие от остальных вещей, не имеет положительного эффекта» она медленно высасывает жизнь и удачу у владельца». «Действительно проклятая вещица», хмыкнул я. «Губная гармошка Ермошина. Позволяет идеально играть на ней, но похищает у владельца голос». «Сыграй один раз и больше никогда не сможешь говорить», — зачитала Варвара четвертый предмет. «Жуткие вещи», — пробормотала Марина. «Один раз воспользуешься, а затем всю жизнь платить». «Таковы проклятые предметы», — пожала плечами колдунья. «Чаще всего они имеют две стороны, но хватает и таких, которые только забирают, как тот же рубль. А иногда встречаются и предметы с только положительным свойством. Например, вот это, компас поиска, указывает на желаемый тебе предмет. О, прям как в фильме о пиратах восхищенно посмотрела на него моя подруга детства». «Да, прям как в фильме о пиратах», — спокойно подтвердила Чехова, не разделяя ее восторга. «Я возьму его», — сказал я, забирая компас. Он был совсем небольшим и неказистым, круглым, словно раритетные часы, и потертым, словно побывал в целой куче переделок и чудом уцелел. Услышав это, Чехова недовольно поджала губы. «Что?» — спросил я. «Это самый ценный предмет из всех имеющихся. Он стоит под сотню миллионов». По крайней мере, на аукционе последняя цена была именно такой. 102 миллиона 400 тысяч рублей. И это еще дешево, как по мне. И тем не менее, я его забираю. Возможно, компас поможет мне найти Анейрис и отказываться от такой возможности я ни за что не буду. Остальное можешь продать, хотя... Я поднял шляпу и рассмотрел ее. Способность определять поломки механизмов может быть полезной. Ее я тоже возьму. «Ладно, — сокрушенно вздохнула Варвара, — ты главный, так что бери. Но и она стоит целую кучу денег». Я в ответ лишь улыбнулся и использовал поглощение проклятия. «Что мне ее стоимость, если шляпа принесет большую пользу совершенно иным способом?» «Поглощение проклятия шляпа-донора успешно. Получено 10 тысяч очков арпи. Получено 100 арпи. Получена новая способность чувства инженера». Чувство инженера позволяет находить дефекты механизмов, поломки или их недостатки, и в зависимости от вашего желания исправлять их или усиливать, ломая механизм. Я улыбнулся. Неплохая способность, которая может пригодиться, но взял я ее не просто так. «А теперь давай-ка вон ту вещицу», — сказал я, указывая на круглые очки. «Очки Мартанели? Стас, ты хочешь пустить по ветру всю идею с гильдией?» «Собрался просто разбазарить все, что мы успели собрать? Это же наш стартовый капитал!» — возмутилась ведьма. «Просто дай их мне!» Чехова вздохнула и вручила мне требуемую вещь. На вид это были совершенно обычные очки, но я каким-то образом ощущал таящуюся внутри проклятую энергию. Казалось, что я могу коснуться ее так же, как я делал раньше, когда поглотил фрагмент души Конева, например. «Чувство инженера». Я активировал силу, сосредоточился на очках и словно что-то нащупал. Нащупал их изъян. Я попробовал на него воздействовать, но тут же получил сообщение. Недостаточный уровень способности, чтобы исправить дефект. Недостаточный уровень, значит, а если так? Чувство инженера. Чувство инженера плюс один. RP было 298, стало 198. Недостаточный уровень способности, чтобы исправить дефект. Ц, я так просто не сдамся. Дай-ка мне вон ту монету. Стас, дай. Поглощение проклятия проклятый рубль успешно. Получено 15 тысяч очков арпи. Получено 150 арпи. Вы уже знаете способность высасывания жизни. Уровень способности поднят. Радиус действия увеличен на 30%. Сила способности увеличена на 15%. Высасывание жизни было плюс 1, стало плюс 2. RP было 198, стало 363. Я хотел получить лишь арпи но и повышение уровня способности тоже неплохо. А теперь три сотни RP, а именно столько чувств инженера нужно для перехода на новый уровень, уходит на повышение силы. Чувство инженера было плюс 1, Стало плюс 2. RP было 363, стало 63. Попробуем снова. Обнаружены критические дефекты. Проклятие зрения, порабощение разума. Устранить критические дефекты? Разумеется. Передо мной новая надпись «Ожидайте», проецируемая чипом. Не знаю, кто именно его придумал, но таким образом интерпретировать все мои смутные ощущения. Он точно был гением или может создатель чипа тоже обладал каким-то проклятым артефактом, чьи полезные свойства он использовал для подобного. Критические дефекты были устранены. Способность чувства инженера плюс два модифицирована. Было чувство инженера плюс два, стало чувство проклятого инженера плюс два. Теперь вы способны влиять на проклятые предметы, усиливая или изменяя проклятие. Сила изменений завязана на чувство инженера и поглощение проклятий. Продолжая изменять проклятые предметы, вы можете получить способность «проклятая инженерия», позволяющая создавать проклятые предметы самостоятельно. На начальных этапах свойства созданного предмета будут случайными. Окинув взглядом очки в своей руке, я с довольным видом их надел, заставив Чехову испуганно охнуть. Мир через очки стал немного другим. Я стал видеть отголоски аур как предметов, так и людей, но сильно разбираться в том, как именно это работает, пока не стал. Просто снял и протянул Марине. на день предложил я. Та с сомнением бросила взгляд на Чехову, которая отрицательно мотала головой, призывая не делать глупостей. Но Марина доверилась мне. «Ого, столько цветов!» Спустя минуту Марина сняла очки и протянула их колдуне. «Что? Но...» «Как ты это сделал?» — охнула Варвара, то надевая, то снимая очки. До этого она очень внимательно смотрела в мои глаза, а после того, как очки надела Марина, то и в ее. Видимо, до конца не верила, что ничего плохого с нами не случилось. «Скажу так, ценой вот этих двух вещичек». Я кивнул на монету и шляпу, отложенные в сторону, и теперь являющиеся простыми предметами. «Я могу взаимодействовать с проклятыми предметами». «Убирать отрицательные свойства или, напротив, их усиливать?» «Эти очки теперь не вредят носителю. Я оставил лишь положительные свойства». «Это же...» — приглушенно произнесла Марина. «А с остальными так сможешь?» — тут же заинтересовалась Чехова. «Думаю, да», — пораскинув головой, подтвердил я. «Полагаю, это значительно повысит цену на них». «В разы!» — едва не рассмеялась Варвара. «Более того, это снимет с нас подозрение «Рагнарог рано или поздно поймет, что проклятые предметы украдены, но мы-то выставим иную их вариацию». Я не слышал о том, чтобы с проклятых предметов можно было снять негативные свойства, и вряд ли Рагнарог об этом знал. «Ну а то, что внешне они похожи уже на знакомые им артефакты, так мы тут ни при чем», — развела она руками, улыбаясь. Я согласно кивнул. «Даже обладая шляпой, провернуть трюк, который сделал я, нельзя». Способности, привязанные к предметам, имеют ограничения и не поддаются усилению, в отличие от поглощенных моей способностью. Даже интересно, что я смогу дальше, развивая эти навыки. «Стас, слушай, а ты уверен, что тебе нужна своя гильдия?» — хмыкнула Чехова. «Да тебя любая другая, из национального или даже мирового уровня, с руками оторвет. Будут грызться за такую силу. Вот именно поэтому и не собираюсь к ним вступать». «Хотя, честно говоря, и обдумывал подобный вариант», — открыто ответил я. «Я уже поработал с буревестниками, и мы все знаем итог». «Сейчас это другое», — не согласилась девушка. «Верно, но я все равно не хочу, чтобы мной кто-то управлял и командовал вразрез с тем, что хочу я. У меня свои цели, и я собираюсь их достичь. Меня скорее удивляет, что ты хочешь отказаться от потенциально огромной кучи денег». «Да я только за...» Просто рассматриваю менее хлопотные варианты. Но с этим она кивнула на предметы, лежащие на столе. И твоей силой мы сможем построить действительно крупную и могущественную гильдию. Благо проклятых артефактов хватает, и еще множество из них достают из бездны прямо сейчас. Все же она скупана на хорошие вещи. Но это будет непросто. Когда на нас обратят внимание, пойдут проблемы. Надеюсь, ты это понимаешь. «Понимаю, но мы будем готовы. Должны быть готовы», — решительно произнес я. «Ну как тебе?» — поинтересовалась Чехова, демонстрируя наш новый штаб. «Так себе», — ответила Марина раньше меня. «Зато взяли почти за бесценок», — все с тем же довольным видом, — пояснила Варвара. «Похоже, никакая наша оценка не могла сказаться на ее собственном довольстве от проделанной работы». За бесценок она взяла полузаброшенное здание какого-то разорившегося еще до появления бездны завода. Оно было крупным, больше 10 тысяч квадратных метров, с огромным подвалом, который, скорее всего, все равно придется расширять. В целом, место было довольно аутентичным, но денег в его ремонт придется вбухать столько, что, возможно, дешевле было бы строить с нуля, просто оставив один фундамент. «Годится», — подытожил я. «Думаю, мы сможем тут все облагородить, но с жилыми помещениями придется что-то думать. Скорее всего, надо будет делать пристройки. Я не планирую большую гильдию, но хочу, чтобы мои люди жили в комфорте. Разумеется, кивнула Варвара. Я уже заказала одному знакомому архитектору план. Уже сегодня должна будет приехать бригада, что займется зачисткой и вывозом мусора. Надо делать все оперативно. Я не могу потратить месяца, а то и годы на то, чтобы один лишь штаб привести в нормальное состояние. «Три недели», — с довольным видом объявила Чехова. «Есть те, кто сделают быстро и качественно. Цена, конечно, кусается, но, думаю, мы потянем. С твоими-то возможностями». Я вздохнул, но спорить смысла не было. Мы могли бы сделать маленькую гильдию, чей штаб находился в каком-нибудь подвале, но это несерьезно. Если я хочу найти Анейрис, мне нужно спуститься на самое дно бездны. Возможно, найти другие проклятые данжи, как тот, в котором мы оказались» и главное стать сильнее. Что по остальному, спросил я, закончив беглый осмотр новых владений. Нашу заявку приняли, скорее всего утвердят в ближайшие дни. Большую часть выставленных лотов уже купили, несколько все еще в процессе, но думаю день-два и мы получим деньги за них. Считая покупку, ремонт зданий и прочее, у нас должно остаться почти 100 миллионов рублей. Марина присвистнула, услышав такую сумму. «Это мало», — не согласилась Варя, умерив ее пыл. «У буревестников я в месяц получала почти столько же. Теперь понимаешь? Я, считай, в гильдии Стаса сейчас за еду работаю. С нынешними финансами мы не в состоянии даже боевой ударный отряд ранкеров прокормить. Разве что набрать из одно-двух звездочных пробужденных, попытаться сколотить отряд и, скажем так, прокачать их. Платят на этих уровнях мало, и мы вполне можем набрать десяток-другой рекрутов и подтянуть их». «Думаю, мы с тобой, Стас, вполне сможем одолеть двухзвездочного босса». К тому же, Пьер ответил на твое предложение. «Да», — обрадовался я, потому что и сам до конца не верил, что он согласится. «Я сама удивлена. Как я поняла, алмазным клинкам тоже пришлось несладко за последние три года. Гильдия не развалилась, но заметно потеряла в масштабе и влиянии. Пьер они вроде как приняли, но не слишком радужно». Он как раз подыскивал работу с более удачными условиями, когда объявилась я. «Значит, он сказал да?» «Он сказал, что задолжал тебе свою жизнь и протянет руку помощи». «Отличные новости», — довольно улыбнулся я. «Получается, что в нашей гильдии появится сразу два ранкера четырехзвездочного уровня. Да и я вряд ли буду долго стоять на месте и попробую себя подтянуть при первой же возможности». «И это не все новости, кстати» вздохнула Чехова, задрав голову наверх, куда-то к металлическим помостам и входу в помещение на втором этаже. Я проследил за ее взглядом и чертыхнулся, заметив хорошо знакомую массивную фигуру, которая, нисколько не смущаясь, спрыгнула вниз и приземлилась неподалеку от нас. «Сюрприз! Обожаю сюрпризы, знаете ли!» «Я должна была сама тебя позвать», покачала головой Варвара. Дреймос был явно горд собой и своим появлением он тоже заявил желание вступить к нам погодите а это не опешила марина указывая на то место откуда дрейос спрыгнул десяток секунд назад я взглянул туда же и выругался снова еще сильнее там стояла та самая мелкая девчонка некромант которую я передал волкам она то тут откуда эй спускайся сюда мелочь рыкнул дрейос заставив девушку испуганно засеменить в сторону ржавой и не слишком надежной лестнице В общем, заговорщически начала Варвара. После того, как ты сообщил, что Дреймус тут, я постаралась его найти. И это оказалось довольно просто. Он устроил нешуточный переполох у волков аккурат в тот момент, когда мы совершали рейд за проклятыми предметами. Вломился и вытащил у них эту девчонку, и теперь она с ним, вроде. Тут ведьма развела руками. Что за ерунду я только что услышал, нахмурился я. Она же работает на гильдию, напавшую на волков. «На Рагнарог», — подтвердила Чехова. «А теперь на нас», — добавил Дреймос. «Мне она понравилась. Похоже на мою покойную дочурку, знаешь ли. Ну или сестру», — задумчиво добавил он. «Ай, неважно». «Мы ее перевербовали», — с довольным видом сообщила Варвара, уперев руки в бока. Услышав это, я сокрушенно застонал. «Почему-то, когда я брал в свои компаньоны Чехову, то думал, что все пойдет нормально» что мы построим небольшую, но крепкую гильдию, но пока это больше похоже на балаган. Непредсказуемый Дреймос, непонятная девчонка. Что дальше? Хэсио как советник?» «Я даже не уверен, что хочу видеть Дреймоса среди нас». «А вот это обидно, знаешь ли». «А ей мы не можем доверять, Варя», покачал я головой, посмотрев на ведьму. «Уж кто-кто, а ты должна это понимать?» «Да», согласилась девушка, «но я должна сказать тебе еще одну новость». Эта девочка, Карина, пробужденная всего пару недель, и в Рагнарог она, согласно документам, вступила всего за неделю до пробуждения. Испуганная девочка, как раз подошедшая к этому моменту, утвердительно закивала. «Это странно», — тихо высказалась Марина, что было созвучно моим мыслям. «Еще как», — довольно улыбаясь, кивнула Варвара. «Ведь она утверждает, что Рагнарог способен создавать пробужденных».